Иногда соседи приставали к рабочим с вопросами, перекрикивая шум машин. Но ответы всякий раз были разными. Местная пресса подозрительно молчала, и молчание это одни объясняли глупостью, а другие — подкупом. Время от времени снова всплывали слухи о горце. — Горец не уничтожишь, — утверждал Эван, — особенно если это горец-мутант. Белых червей, однако, пока не видели, по крайней мере, никто в этом не признавался. Жители были сбиты с толку и чувствовали, что угодили в ловушку. Они не стремились привлекать внимание широкой общественности и тем не менее хотели подать на кого-нибудь в суд, полагая это своим неотъемлемым правом. Эл заметила на детской площадке Марта. Он был в своей шапке каменщика и возник столь внезапно, и относительно близко, что она на секунду поверила, будь то он вылез из одного из потайных ходов, о которых судачили соседи. — Как дела? — крикнул он. — Неплохо. Ее ноги шли одновременно во все стороны, но если шагнуть влево, а потом резко поменять курс, то вполне можно изловчиться и спуститься к нему вниз по холму. — Ты здесь работаешь, Март? — Меня поставили копать, — похвастался он. Мы восстанавливаем. В этом сути описание работы. У вас когда-нибудь было описание работы? Нет, у меня нет, — ответила она. Я его составляю по ходу дела. И что вы восстанавливаете? Видите почву? Он ткнул пальцем в кучу земли. Эту мы вынимаем. А эту, видите? Он ткнул пальцем в другую кучу земли. На вид совершенно неотличимую. А это то, что мы кладем взамен. И на кого ты работаешь? Март словно испугался. По суп подряду платят наличными. Где ты живешь? У Пинто. У него снова настелили пол. Так значит, вы избавились от крыс. Наконец-то. Пришел какой-то цыган с собакой. Цыган? Ну да, цыган. Как его зовут? Он не сказал. Пинта познакомился с ним в баре. Эл подумала, если человек всегда в радиусе трех футов от крысы или двух, что подумают по этому поводу крысы? Они дрожат всю жизнь от страха? Рассказывают друг другу кошмарные истории о цыгане с терьером на поводке? А как там старый сарай? — спросил Март. Он как будто говорил о глупой юношеской выходке. Да особо не изменился. Я думал, может, переночую там как-нибудь, если ваша подруга не слишком против. Она против и слишком. Как и соседи. Они думают, ты беженец. — Да ладно вам, миссис, — уговаривал Март. Я просто на случай, если Пинто попросит. Март, сходи, прогуляйся. Поболтаем с вами, как прежде. А если вы раздобудете денег, я принесу ужин. Ты не забываешь принимать таблетки, Март? — Когда как. Их надо принимать после еды, а я не всегда ем вовремя. Не то, что когда жил в вашем сарае, и вы приносили мне поднос и напоминали о таблетках, но ты же знаешь, это не могло продолжаться из-за вашей подруги. «Продолжу делать добрые дела», — подумала она. «Жди здесь, Март», — сказала она. Эл пошла в дом и вытащила двадцатку из кошелька. Когда она вернулась, Март сидел на земле. — Скоро трубы будут промывать, — сообщил Март, — потому что все жалуются и беспокоятся. — Лучше делай вид, что работаешь, — посоветовала она. — Не то тебя уволят. — Парни ушли на обед, — объяснил Март. — А я не могу. — Теперь можешь. Она протянула ему банкноту. Март уставился на нее. Эл решила, он сейчас скажет. Но это же не обед. Она пояснила, это символ обеда. Купи, что захочешь. Но мне запрещено там появляться. Пусть приятели купят тебе поесть. Лучше бы вы приготовили мне обед. Возможно, но этому не бывать. Она развернулась и побрела прочь. Я хочу сделать доброе дело, но... Нечего ему тут болтаться. На пороге Коллингвуда она обернулась и посмотрела на него. Он снова сидел на куче свежевыкопанной земли, словно помощник могильщика. Можно всю жизнь пытаться привести Марта в порядок. Но незачем, да и бесполезно. Он словно разгадка неведомой тайны из обрывков и осколков прошлого, отголосков чужих фраз. Он как картина, у которой «не знаешь, где верх». Он ходячая головоломка, которую нужно собрать из кусочков, но крышка образец потеряна. Эл закрывала парадную дверь. Когда он позвал ее, она вышла. Он в припрыжку бежал к ней, зажав двадцатку в кулаке. Совсем забыл спросить: В случае атаки террористов, могу я спрятаться в вашем сарае? Март предупреждающе сказала она и начала закрывать дверь. «Нет, но...» — не унимался он. «Об этом говорили на стороже соседского дома на прошлой неделе». Она уставилась на него. «Ты был на собрании?» «Я прокрался за кулисы». «Но зачем?» «Чтобы проследить за Деллингбоулом». «Понятно. И на лекции сказали, что в случае атаки террористов или ядерного взрыва надо зайти в дом». Звучит разумно. Так что, если произойдет что-нибудь в этом духе, могу я вернуться и пожить в сарае. Надо запастись аптечкой первой помощи, не забыть ножницы, заводное радио, чтобы это ни было, банки с тунцом и фасолью, они у меня есть, ну и консервный нож, чтобы их открывать. А дальше что делать? Она подумала, зря я не пошла на это собрание, сидеть смирно, Слушать радио и есть фасоль. — До каких пор? Чего? — В смысле, когда можно будет выйти на улицу? Март пожал плечами. — Наверное, когда Деллинг Боул зайдет и скажет, что пора. Но мне он может так и не сказать, потому что он меня ненавидит. — Так что я попросту умру с голоду. Эллисон вздохнула. Марта вылупился на нее своими желтоватыми глазами из-под шапки каменщика. — Ладно, — согласилась она, — давай так. Если вдруг атака террористов или ядерный взрыв, забудь о сарае, приходи жить к нам в дом. — Но она меня не пустит. Я скажу, что ты мой гость. — Ей это без разницы. — А он не глуп, — подумала Элл. — Здесь был парень, — сообщил он, — искал вас. — Вчера. В фургоне. — А, это, наверное, курьер, — предположила она. — Они ожидали очередные наборы для вечеринок из Труро. — Вас не было дома. — Странно, что он не оставил карточки, разве что Колет забрала ее и ничего мне не сказала. — Ни карточки, ни следа, — согласился Март. — Как насчет чая? Он похлопал себя по животу. «Март, иди на место и копай. Настало время испытаний». «Мы все должны хоть немного постараться».